521. Матерь Агни-йоги. Тактика Дверза позволяет обнаруживать безумие, несостоятельность или ошибочность человеческих действий, с тем, чтобы уже не допускать их в будущем. Вот почему допускаются иногда явления, казалось бы, совершенно недопустимые и вредные явно. Также и в жизни ученика учитель допускает порой явления некоторого порядка, чтобы ученик, в виде их несостоятельности, Мог, тем легче приняться за их искренения.